Что же касается Эйлин, то в ней происходили перемены. Ее постигла участь многих женщин. Она пыталась высокий идеал подменить более скромным, но видела, что все ее усилия напрасны. Роман с Линдом, правда, развлек ее и принес ей временное утешение. Но теперь она уже начинала понимать, что совершила непоправимую ошибку. Линд был, конечно, очарователен. Он забавлял ее рассказами о своей жизни, совсем не похожими на те, что ей случалось слышать от Фрэнка. После того, как они сблизились, он не раз весело и непринужденно рассказывал ей о своих многочисленных и разнообразных любовных связях в Америке и Европе. линн был настоящий язычник, фавн, и вместе с тем человек из высшего круга. Его откровенное презрение ко всему чикагскому обществу, кроме двух-трех лиц, перед которыми Эйлин втайне благоговела и о знакомстве с которыми тщетно мечтала, его небрежные упоминания о знаменитостях, чьи дома в Нью-Йорке и Лондоне были всегда открыты для него, высоко подняли Линда во мнении Эйлин. Для нее, увы, все это служило лишь доказательством того, что она не унизила себя, поддавшись так легко его чарам. И тем не менее, при всей своей любезности, ласковости и веселом нраве, Линд был и оставался всего-навсего бездельником и вертопрахом. Устраивать для Эли новую жизнь на какой-то новой основе у него не было ни малейшего желания, и потому она уже раскаивалась в своем бесплодном увлечении, которое ни к чему не могло ее привести, и в то же время, возможно, окончательно оттолкнет от нее Фрэнка. Внешне Фрэнк был, правда, так же приветлив и дружелюбен, как всегда. Однако в их отношениях вкралась какая-то неуверенность и чувство вины, которое они испытывали оба. Но у Эйлин это чувство превратилось в утонченное самоистязание. До сих пор обиженной стороной была она. Ее собственная супружеская верность не подвергалась сомнению. Она могла считать, что Фрэнк грубо надругался над ее преданной любовью и простодушной верой. Теперь же все переменилось. Фрэнк, конечно, погрешил против нее. Его вина была очевидна, но на другой чаше весов лежала ее измена, на которую она пошла ему в отместку. Что не говори, А женскую верность так просто не сбросишь со счетов, установлена ли она природой или выработалась под давлением общества. Но большая часть человечества высоко ее чтит, и сами женщины являются рьяными и откровенными ее поборницами. Калпервуд отлично понимал, что Эйлин ему изменила не потому, что разлюбила его и влюбилась в Линда, а потому, что была глубоко оскорблена. И Эйлин знала, что он это понимает. С одной стороны, это ее бесило; ей хотелось еще больше ему насолить. С другой, она горько сожалела о том, что так бессмысленно разрушила его веру в нее. Теперь, чтобы он не делал, он чист в собственных глазах. Свое главное оружие, нанесенную ей несправедливую обиду. Она сама выпустила из рук. Гордость не позволяла ей заговорить с ним об этом, но выносить небрежную снисходительность, с какой он принимал ее измену, она была не в силах. Его улыбки, его готовность все простить, его благодушные шуточки она воспринимала как самое жестокое оскорбление. В довершении всего у нее с Линдом, именно на почве ее преклонения перед Фрэнком, начали возникать ссоры. Линд, с самомнением светского льва, рассчитывал, что Эйлин полностью предастся ему и забудет о своем блистательном муже. И правда, когда они были вместе, Эйлин как будто поддавалась его обаянию, веселела, охотно откликалась на ласки. Но все это скорее в пику, обидевшему ее Френку, чем из любви к Линду. Всякое упоминание имя Каупервуда вызывало у нее ироническое замечание и насмешки по его адресу но несмотря на эту видимую враждебность она и сейчас была безнадежно влюблена в него считала его самым близким себе человеком и линд очень скоро это понял такое открытие жестокий удар для любого покорителя сердец гордость линда была уязвлена да ты все еще влюблена в него Как-то спросил он с кривой усмешкой. Они обедали вдвоем в ресторане «Кингсли» в отдельном кабинете, и Эйлин в туалете из блестящего зеленого шелка, который как нельзя лучше подходил к ее яркому цвету лица, была в этот вечер особенно хороша. Линд только что предложил ей поехать с ним на три месяца прокатиться по Европе. Но Эйлин решительно отказалась. Она не смела. Такой шаг с ее стороны мог привести к полному разрыву с Каупервудом, более того, мог послужить ему предлогом для развода. — Ах, да не в этом дело, — отвечала она Линду. — Просто мне не хочется. — Не могу. А у меня ничего не готово для такой поездки, да и тебе вовсе не так уж нужно, чтобы я поехала. — Это просто каприз. Тебе надоел Чикаго. Скоро весна, вот тебе и не сидится на месте. Поезжай. Но я буду ждать тебя здесь. Или потом приеду». Она улыбнулась. Лент нахмурился. «Черт!» — сказал он. «Думаешь, я не понимаю, что с тобой творится? Ты не можешь его забыть, хоть он и обращается с тобой по-свински. Ты уверяешь, что разлюбила его, а сама сходишь по нему с ума. Я давно это вижу. Меня ты нисколько не любишь. Где уж там? Ты только о нем и думаешь. Оставь, пожалуйста!» — сердито крикнула Эйлин, раздраженная этим обвинением. — Не говори глупостей, все это вздор. Я восхищаюсь им, это правда, и не я одна. Как раз в эти дни имя Каупервуда гремело по всему Чикаго. Он удивительный человек, и он никогда не бывал со мной груб. Он настоящий мужчина, надо отдать ему справедливость. К этому времени Элин настолько освоилась с Линдом, что могла смотреть на него со стороны. Ей теперь случалось осуждать его про себя она считала его пустым бездельником не заработавшим ни гроша из тех денег которые он так широко тратил и порой она не стесняясь давала ему это понять она не рассуждала о влиянии социальных условиях на характер ибо мало что в этом понимала но сопоставление линда с каупервудом энергичным неутомимым дельцом с зачинателем многих предприятий а также Свойственное Америке того времени презрение к праздности заставляло ее делать выводы не в пользу своего возлюбленного. Сейчас, после этой ее вспышки, Линд еще больше помрачнел. — Черт, побери! — буркнул он. — Я тебя не понимаю. Иногда мне кажется, что ты любишь меня, а иногда, что ты по уши влюблена в него. — Решай, кого же ты, наконец, любишь, меня или его? — если ты так к нему привязана, что даже на какой-то месяц или два не в силах с ним расстаться, значит, ко мне у тебя нет никакого чувства. элен конечно, сумела бы ему ответить. После стольких стычек с Фрэнком это не составляло для нее труда. Но она боялась потерять Линда. Она боялась одиночества. Кроме того, он ей нравился. Он служил для нее хоть небольшим, но все же утешением в ее печалях, по крайней мере, в настоящую минуту. С другой стороны, сознание, что каупервуд Первуд рассматривает эту связь, как пятно на ее доселе безупречной добродетели, охлаждало в ней всякое чувство к Линду. Мысль о муже и о своей запятнанной и загубленной жизни приводила ее в отчаяние. «Черт — Черт! — раздраженно повторил Линд. — Не хочешь ехать, так и не надо. Умолять тебя я не собираюсь. Они еще долго ссорились, хотя в конце концов помирились, но оба чувствовали, что дело идет к разрыву.